Узлы. Обычный, простой, хирургический узел, завязывание под натяжением, инструментальные узлы. Честно говоря, Хрепуновская мама и сама толком не знала, зачем ей так нужен живой ребенок, и чего она так тягуче тосковала и томилась, когда маленький все никак не хотел завязываться. Это не была биологическая программа, та самая, которая превращает каждую вторую женщину от 18 до 25 лет в ходячую яйцеклетку, безмозгло и жадно ждущую оплодотворения. Потому что никакого желания репродуцировать, выкармливать, тискать и холить крошечное младенческое тельце или хотя бы просто покрасоваться на улице с коляской хрипуновская мама не испытывала никогда. Мало того. чужие круглощекие младенцы тоже оставляли ее совершенно равнодушной. И когда ее ровесницы, получив мощный пинок покровительственного инстинкта, скопом накидывались на чьего-нибудь визжащего и отбивающегося малыша, Хрепуновская мама спокойно стояла в сторонке, и синенький скромный платочек в ее руках вел себя на удивление смирно. не пьянящий аромат засанных колготок Ни липкие от потеков грязи диатезные мордочки, ни комлания над первым молочным зубком не волновали ее маленькую непроницаемую душу. Детей она не любила. С другой стороны, не было в ее томлении по собственному плоду и ничего тайного или, мудрено выражаясь, социального. Хотя неписанный закон большой демографии гласил, что каждой женатой паре положено воспроизвесть дитё. Это лучше не одно, потому как страна нуждается в том, том, этом и этом. И кто-то это всё, то, это и это, обязан производить, а потом потреблять и снова производить, чтобы имперский маховик продолжал пугать и радовать мир своей угрожающей и мощной бесперебойностью». Это не то чтобы кем-то декларировалось, просто было в крови. И на холостых потому смотрели осуждающе: Ить, Петруха, все никак не остепенись си. Смотри, не женишься, сядешь. А на бесплодных и вовсе, с жалостной брезгливостью, как на больных, дурной, пакостной, и неровен час заразной болезнью. но Хрипуновская мама была, слава богу, достаточно глупа, чтобы не вникать в мудрёности народно государственной демографии, а Хрипунову старшему было насрать в три велюшки на народ партию и правительство вместе взятые. И когда на заводе гугнивый Лёшка Воропаев как-то раз Хрипунова старшего поддел, что мол не магёш вован. «Вдуть своей Таньке, как следует, наследника. Больной, что ли? Так давай я подмогну Хрипунов Хрепунов-старший двумя сокрушительными плюхами доказал, что нет, здоровый. Сам справится, если что. И заводские послушно заткнулись, перенеся возбудительные беседы в колуары и будуары, потому как Хрипунов старший всегда был парень крепкий. В перерыв спокойно съедал пол-литру, и потом до конца смены... лихо ворочил ящики багровея вздувшейся шеей, да и средка отдуваясь конечно можно романтично предположить что хрипуновская мама просто любила хрипуновского папу и потому желала увековечить это и без того бессмертное чувство в виде визгливого пакета перепоясанного розовой или голубой лентой так сказать воплотить любовь в прямом смысле этого слова но Что, что, скажите на милость, могла знать о любви хрипуновская мама? А сам старший хрипунов? А тысячи, миллионы им подобных, все эти толпы с лицами наспех вылепленными из хлебного мякиша и крошечным зародышем души, едва пульсирующим в области желудочно-кишечного тракта? Что им было в этих абсолютно неэргономичных, и утомительных исканиях и порывах, в этом надуманном самоуничтожении одной личности ради другой, еще более ни в чем не повинной. А Хрипунов? Хрипунов хотел стать богом. Он вообще не имел права любить. Потому оставим в покое любовь. Тем более, что в 1959 году всем было и вовсе уже не до нее. Кубинский народ праздновал освобождение от диктатуры Батисты. Как же звали бедолагу? Ах, да, Фульхенсио. Аляска стала 49-м штатом США и тоже на радостях упилась до упаду. Советский Союз, впрочем, не отставал и, в свою очередь, ликовал официально, ибо в внеочередной 21-й съезд КПСС объявил о полной окончательной победе социализма. в одной отдельно взятой стране. И неофициально. Потому как наша сборная по футболу на первом Кубке Европы сделала и чехов, и венгров, и не весть как затесавшийся в Европу Пекин. Правда, с китайцами и чехами матч был товарищеский. Зато венграм в одной восьмой финала вломили 10 1 -0. Помните, как Юрочка Воинов на 59-й минуте размочил счет заставив свой многомиллионный народ взревев приникнуть к радиоточкам. Но воинов что? Вот Яшина, Льва Ивановича, конечно, боготворили, это да. Еще в 59-м Хрущев посетил Америку, результат — царица полей кукуруза. Тайфун Вера — Японию, результат — пять тысяч трупов. В иноземных магазинах появилась кукла по имени Барби. а Хрипунов старший пришел из армии. Так сказать, освободился с чистой совестью. В родимом совхозе 20 лет без урожая» он, кстати, существует до сих пор, и до сих пор перед центральной усадьбой этого совхоза разворачивается лиазик, пыхтящий по маршруту с романтическим названием «Есиновая», и кондуктор прямо-таки и объявляет гундосом голосом 20 лет без урожая». Впрочем, нынче это просто маршрут номер шесть, но он ведь существует, имеется до сих пор, как до сих пор существует сам Феремов, что и вовсе уже волнующе странно и невероятно. Так вот, в родимом совхозе Хрипунову-старшему сдержанно обрадовались и даже что-то такое предложили по части работы, и заметьте, по жилищной линии. Но свежеиспеченный дембель не обольстился, искушение богатством выдержал, зато сломался на сортире, да, на сортире, на теплом армейском сортире, с коричневой гармоникой батареи парового отопления, кафельной плиткой на полу и стройной шеренгой чугунных ребристых подошв, на которых и полагалось раскорячиваться над отверстым канализационным жерлом. Такой сортир был в казарме Хрипунова-старшего, и такого сортира не было в совхозе двадцать лет без урожая. Не было, и в ближайшую тысячелетку не ожидалось. С простодушием мочиться прямо с крыльца, а зимой мучить прямую кишку в ледяном дощатом нужнике, похожем на поставленный на попа дешевый гроб, Хрипунов больше не желал. а потому отправился в поисках утраченного счастья по тому самому маршруту Есиновое. Покорять город Феремов. Серьезную административную единицу 40 тысяч жителей. ДК октябрьский два кинотеатра пять школ». Завод по производству искусственного каучука. На завод Хрипунова-старшего, такого из себя Молодого рослого армейца одного года от роду взяли мигом, и еще бы не взяли. Пятилетку тогда положено было сляпывать ударно за три года. А кому было ляпать, если даже на предельных мощностях работающая советская пенитенциарная система не справлялась с растущими потребностями поколения, которому пообещали прижизненный коммунизм? ожерелье химических зон, нежно стискивающее феремовскую шею, не поспевало за поставленными партией правительством высокими задачами. Поколение гнало вооружение с тем же ожесточенным пылом, с которым вечерами уже на личное благо гнало мутный низкооктановый самогон. В стране позарез нужны были ракеты, танки и самолеты. Ракетам, танкам и самолетам позарез требовались сальники, прокладки, манжеты, уплотнители, шины и прочая технологическая составляющая. Сделать все это можно было только из искусственного каучука, но делать было некому. Зеков-химиков элементарно не хватало. Феремовские работяги задницу себе понапрасну не рвали. «Ты нам, начальник, сверхурочные сперва оплати, а мы подумаем». А те, которые рвали, быстро помирали. Впрочем, как ни крути, Довольно быстро помирали все. Химическое же все же производство, тяжелая промышленность, первого-второго класса вредности, да. Тут никакие надбавки не помогут. Посему заводской кадровик самолично пожал Хрипунову старшему костистую лапу, заверил насчет общежития и предложил немедленно, прямо не сходя с этого места, вступить в КПСС. Для начала знамо дело кандидатом, потому как пролетариат является идейной направляющей. «Сортир в общаге есть?» — грубо перебил Хрипунов -старший. «Чего?» — поперхнулся кадровик, мигом утратив номенклатурный лоск и превратившись в обычного полудеревенского мужика в дурацком галстуке на перекрученной потной резинке, лопоухого, тощего и совершенно очевидно неграмотного. «Какой сортир? Теплый. Я в холодную сральню ходить не буду», — стоял на своем Хрипунов-старший, старательно стискивая зубы, чтобы на скулах появились желваки, мужественные, как у старшины роты товарища Сергеенко, который за три армейских года исчерпывающе объяснил вереному ему составу, что это такое родину любить. «В общежитии созданы все необходимые условия». Кадровик, тряхнув головой, как после хорошего прямого в челюсть, пришел в себя и попытался установить патефонную иглу на ту же привычную пластинку. «Ясно», — отрезал старший хрипунов. «А жилье, когда отдельное дадут? Ну, квартиру». «Да ты женись сперва, сосок свинячий». Не выдержал, наконец, кадровик, и шея его медленно налилась углекислой кровью. Ты смотри, права тут еще качает, говна кусок. Да мы за вас войну, да я таких на фронте. Жениться надо, женюсь. А войной вы меня не пугаете, у нас мир давно, во всем мире. Нам так замполит в армии говорил. Между прочим, майор. Негромко, но грубо перебил Хрипунов-старший. который песню про фронт, говно и победу знал наизусть с 1946 года. С восьми своих годочков, то бишь, уж наслушался от родного папаньки, слава богу, и оставив ошарашенного кадровика хватать воздух разъявленным ртом, Хрипунов старший громыхнув запястьями, торчащими из тесного до армейского еще полудетского пиджачка, удалился в свое беспросветное будущее. Редкая муха успевала пролететь между Хрипуновским захотел и Хрипуновским же сделал. В полноценный химический ад, где среди ядовитых миазмов и шипящих котлов медленно шаркали тени в респираторах и огромных сапогах, он предусмотрительно не пошел, потому как наивно, но сильно хотел жить. И чтоб жена, и горячий ужин, и теплый сортир. Потому, едва освоившись в своем экспедиционном цеху, где вовсю гремели ящиками и транспортерами, старший Хрипунов зачистил в ДК «Октябрьский», где по субботам трудящимся крутили важнейшие из искусств. И можно было вслазь нажраться в бюфете и вслазь же поплясать. Супруга образовалась практически сразу, подошла в перерыве сама, пухленькая, вкусно выпирающее из модного крепдышинного платья, рукавчики фонариком, вытачки в талию, пышная юбка солнцеклёш. Посмотрела снизу. Хрипунов старший был в ту пору длинный, дикий и грубый, как остевой волос. И тоненько спросила, «Хочете потанцевать?» Хрипунов, если честно, больше хотел выпить, потому как танцевать решительно не умел, но жениться было совершенно необходимо. Он честно оттоптал пригласившие его красоточки кукольного размера босоножки на танкетке, тя, как зовут? Таня, а вас Вова, Володя в смысле. А заодно и белые носочки, тесно стягивавшие толстенькие бутылочные щиколотки. Выпить она тоже согласилась. С легким рассыпчатым хохотком и с тем же охотным хохотком пошла за старшим Хрипуновым под лестницу. в тесный закут, где дыкашные уборщицы хранили швабры и закисшие коричневые тряпки. И там, в ароматном романтическом полумраке среди громыхающих ведер и дряхлого инвентаря обнаружилось, что будущее Хрипунова под платьем вся нежная, жирная, вздыхающая и живая, как округлый комок доспевшего дрожжевого теста, присыпанного сверху россыпью крошечных родинок, как будто тоненько молотой свежей корицей. У нее была изумительная тень, юная, предельно кинематографичная и необыкновенно хорошенькая, с выпуклыми ресницами, аккуратным носиком и замечательным легким нравом. Жаль, что никто так и не заметил этого. Никто. За целую жизнь. А тогда в подсобке, в самый ответственный момент, когда счастье, с трудом протиснувшись сквозь Переломанные швабры и мётлы осенило соединившуюся пару своим порядком, запыленным крылом. Тень, зажав рот ладошками, радостно пискнула. Хрипунов старший в последний раз дернул лохматыми ягодицами, и будущая мадам Хрипунова тотчас села, оправляя свой роскошно шумящий крепдышин и улыбаясь сладкими, как пьяные вишни глазками. Вот глазки, да. Странные у нее были глазки, непроницаемые, влажные, чересчур быстрые, такие, что за ртутным их жидким блеском иной раз было и не уследить. Да и некоторая раскосость, не сказать крылатость, артистичный, необычный, редкий разрез, когда верхний уголок глаза игриво и загадочно приподнимается к виску. Тут не кивнешь головой на татаро-монгольской иго. Японцы называют такие глаза глазами феникса и сулят их обладателю изысканную утонченность натуры. Хотя, ха, откуда бы взяться Феремове японцам и что бы делала с изысканной утонченностью молоденькая поваришка с заводской столовой, дочка Иваныча? наладчика из третьего цеха, миловидная дурочка с игривыми ямками на сдобных плечах. Но все равно странные были глаза, очень странные. Не такие глаза должны быть у женщины, за спиной которой молчаливо толпились сотни поколений скучных тихих землепашцев, на скорую руку сляпанных из кислого теста и безнадежной залы. Пожалуй, единственный, кто, заглянув в эти глаза, смог бы понять хоть что-то, был Хасан Ибн Сабах. Но Хасан Ибн Сабах умер в 1124 году. Умер, и даже прах, в который превратились его кости, давным-давно переварило время.